Мы по уроп плетёмся домой, садимся за стол. Мама приготовила нам воздушное пюре с котлетой. Прошло почти полвека, а я до сих пор помню эту смовглую котлету с блёстками жира и запахом душистого перца. Я много раз в течение жизни пыталась повторить эту котлету и не смогла. Так же, как другие художники не смогли повторить Сикстинскую Мадонну, например. Я думаю, моя мама была талантливым человеком. А талант проявляется в любых мелочах, и в котлетах в том числе. Мама работала в ателье вышивальщицей. Вышивала карманы на детские платья. Её никто не учил. Просто одарённость выплёскивалась наружу. Мама брала работу на дом и в течение дня делала три кармана: земляничку с листочком, белый гриб на толстой ножке и мозайку. Мозайка Это разноцветные треугольнички и квадратики, расположенные произвольно. Если долго на них смотреть, кажется, что они сдвигаются и кружатся. Каждый карман это замысел и воплощение, творческий процесс. Цена этого творчества невелика. За каждый карман маме платили рубль. И когда мама что-то покупала в магазине, то мысленно переводила цену на карманы. Например, килограмм колбасы 3 кармана. День работы. Однажды мы с сестрой вернулись из театра на такси. Мы были уже девушки, 15 и 18 лет. Мать увидела, как мы вылезаем из машины. Такси это 2 дня работы, 12 часов непрерывного труда. Мать не могла вытерпеть такого транжирства, но и сделать ничего не могла. Мы уже вылезли, уже расплатились. Тогда Она распахнула окно, Настьиша заорала громко, как в итальянском кино: "Посмотрите, миллионерки приехали". Все начали оглядываться по сторонам. Мы с сестрой стояли как на раскалённой сковороде. И ещё мы знали, что получим по шее или по морде, что особенно больно, потому что рука как доска. Но это было позже. А тогда мы, маленькие девочки, 6 и 9 лет, Послевоенном Ленинграде. Мы едим котлету, а наши мысли во дворе: удар лоптой, мяч летит, Ленка бежит, Нонна на изготовке. Иногда Нонна затевала театр. Мы выбирали пьесу, разучивали роли и давали представления. Кулисами служила ширма. То, что за ширмой это гримёрная, то, что перед ширмой сцена. Мамы и соседи усаживались на стулья, добросовестно смотрели и хлопали. Билеты, кстати, были платные, по 20 копеек за билет. Я помню, как выходила на сцену, произносила свой текст и купалась в лучах славы. Слава невелика. 7 человек плохо одетой публики, но лучи настоящие. Я помню своё состояние. Вот я перед всеми и впереди всех На меня все смотрят и внемлют каждому слову. Я первая. Откуда это желание первенства? Наверное, преодоление страха смерти. Инстинкт самосохранения. Выделиться любой ценой и тем самым сохраниться. Нет, весь я не умру. А иначе непонятно, почему все хотят быть первыми. Не все ли равно? Спектакль идет. Спектакль идет. Наши мамы незаметно плачут, им жалко своих девочек, сироток, растущих без отцов, и себя жалко, брошенных на произвол судьбы. Мужья на том свете им теперь все равно».